— Рад тебя видеть, старик. Чем обязан? Егор встретил друга у двери кабинета и крепко пожал ему руку. Такой же высокий, как Кортес, он был гораздо худощавее наемника, производя впечатление юноши. — По делу, небось, пришел? — Почти. — А когда сможешь потрепаться просто так за жизнь? — Сто лет тебя не видел. Егор плюхнулся в огромное кресло. — Мне нужен напарник. В субботу в реактивной куропатке со мной хотят играть шассы. Егор был одним из лучших игроков тайного города в покер. «А ты все играешь?» «Что делать, старик, что делать?» Хитро улыбнулся Бесяев. «Праведную жизнь я начну вести тогда, когда на грешную не останется ни стил ни денег». «Ну, тебе это не грозит», — Кортес помолчал. «А кто играет?» «Биджар Хамзи, Карим Томба. Я хотел позвать Бонце, но теперь думаю, что надо сделать человскую пару». «Договорились». «Ты серьезно?» «Вполне. Правда, я давно не играл». «Да мы их задавим авторитетом». Потер руки Егор. Затем остановился и задумчиво посмотрел на наемника. — Что-то ты подозрительно покладишь, старик. Чего хочешь взамен? Кортес усмехнулся и вопросительно поднял брови. — Можешь говорить, — понял его Бесяев. Меня не прослушивают. В помещении помещениях Тиградком слушали всех и всегда. Но только не вице-президента, фактически единолично управляющего компанией. «Мне нужно проверить всех богданов в тайном городе», — негромко сказал Кортес. «У меня есть только имя и приметы, а найти его надо обязательно. Какой-нибудь великий дом может санкционировать этот поиск? Доступ к базе данных можно было осуществить только с согласия великих домов». «Конечно нет». «Это я так спросил, на всякий случай». Егор отвел глаза и хитро улыбнулся. «Знаешь, Тарик, я не могу тебе помочь, это против правил». Он рассеянно постучал по клавиатуре, затем включил интерком. «Анжелика, какого черта к Ортесу приходят чужие счета? Он один из самых уважаемых клиентов, а мы превратили его базу данных в помойку. Что значит у него все в порядке? Куда ты смотришь? Я сейчас тебе сам покажу». Вице-президент Тиград Кром расстроенно посмотрел на Ортеса. «С этими секретарями одна морока, ничего нельзя поручить. Попей кофе, я сейчас». И вышел из кабинета. Кортесу не надо было повторять дважды. Как только за Егором закрылась дверь, он прилип к компьютеру, и перед его глазами замелькали фотографии всех богданов тайного города. Московское полицейское управление, Москва, улица Петровка, 16 сентября, суббота, 10.48. Да черти что, патрон, дикость какая-то! Зверушенный Васькин метался по кабинету словно ошпаренный. — Ну как это пора могло произойти? Как? Почему? — Да не баламуть ты! Шустов в сердцах швырнул в корзину для бумаг пустую бутылку с цветового источника. Промахнулся, тихонько вырубался, поднялся и положил бутылку в корзину. Корнилов медленно оглядел расстроенных подчиненных, закурил и поудобнее устроился в кресле. — Давайте-ка по порядку, спокойно и без нервов. Васькин резко остановился около майорского стола. — Мы допрашивали Павлова в Вероне. — Мы беседовали с Павловым в Вероне, — оборвал лейтенанта Шустов. Сергей уселся на стол напротив Корнилова и потер рукой затылок. Все оказалось даже лучше, чем мы предполагали. У Павлова был очень серьезный компромат на нытика. — Насколько серьезный? — Лет на пятнадцать, — горько усмехнулся Шустов. — Отмывание денег, неуплата налогов, просто подарок и Павлов был готов преподнести его нам. — Сначала он боялся, но мы его переубедили, — стрял Васькин. — Разумеется, боялся, — подтвердил Шустов, — но очень хотел отомстить. Павлов буквально сочился ненавистью. — Чего он хотел? — поинтересовался Корнил, отстряхивая пепел. — В принципе, сейчас было уже неважно что хотел получить Павлов в обмен на свою информацию, но Андрей никогда не упускал мелочи. — Французский пастор. Паспорт. Шустов снова почесал затылок. — Я обещал. — И что? — Мы договорились, и он <кхм> умер. Прямо у нас на руках. от чего Вроде бы сердце вскрытие уже делают. Корнялов докурил сигарету и в гробовой тишине с силой затушил ее в пепельнице. Павлов очень боялся. Да в том-то и дело, что нет, Сергей развел руками. Понервничал немного в начале разговора, а потом успокоился. Даже пошутил насчет Алькапоны, добавил Васькин. Мол, мы можем также прижать нытика за неуплату налогов. Андрей внимательно посмотрел на молоденького лейтенанта. — Владик, подними медицинскую карту Павлова, переговори с родными, друзьями. Если надо, встретиться с его врачом. Я хочу знать, жаловался ли он на здоровье, был ли у него порог сердца или что-нибудь в этом роде. — Понял патрон. — Сергей, ты займешься? Корнилов повернулся к своему заместителю, но его прервал телефонный звонок. Майор снял трубку. — Корнилов? — корнилыч шустов там? — звонил патолога ганатом из полицейского морга. — Здорово, Степаныч, ты насчет Павлова? Толстый Шустов подался вперед и буквально навис над столом майора. — Да, насчет Павлова, я с ним закончил. Степаныч выдержал паузу, явно затягиваясь сигаретой, затем продолжил. — Только непонятно, к чему такая спешка. Серега орал, как ненормальный, скорей скорей Павлов умер у него на руках, — объяснил Корнилов. — Вот капитан Шустов и размяк. Он ведь тебе не опера спецназа, а мыслитель, человек впечатлительный. — Сергей фыркнул. — Ну, тогда понятно. Степаныч снова затянулся сигаретой. — Короче, вскрытием установлено, что смерть Павлова наступила от острой сердечной недостаточности. Это все? — Это то, что я точно напишу в отчете. — Значит, есть еще что-то? На этот раз Степаныч молчал дольше.